Неизученный призыв – кровавый знак. Автор Казума Камачи, иллюстратор Игава Казуки. Анотация При помощи церемонии призыва можно свободно вызвать даже тех, кто скрывается за богами. Один парень обладает способностями высшего уровня даже среди самых передовых призывателей, которые пользуются этой церемонией. Он – Алиса кроликом или же шираяма Кёске. Однако у этого сильнейшего парня-призывателя есть одна смертельная слабость – проклятые слова, которые произносят девушки «Помоги мне». Услышав эти слова от Минакавы Хиган, девушки, которая оказалась на грани смерти, Кёцкий бросается в город, где столкнулись три великие призывные силы. Перевод осуществил Зеном создание аудиоверсии «Сфер Дракон».